Эпилог Мы сидим на террасе любимого рыбного ресторана в заново отстроенном бейруцком даунтауне, который он каждый раз закрывает под нас. Роскошь, скажете вы. Да уж, непозволительная роскошь. Главе правительства Ливана расхаживать с любовницей по злачным местам в присутствии толп народу, готовых запечатлеть каждый наш глоток или укус. Поэтому мы продолжаем сохранять конфиденциальность. По крайней мере, пытаемся так делать. Получается ли? Не знаю. В прессу то и дело попадают наши совместные фото, но Даниэля это совсем, как кажется, не волнует. Он до сих пор немногословен, а если и говорит, то по делу. Очень устает, очень много работает, поэтому я не выношу ему мозг по пустякам. Когда он со мной, он на отдыхе. «Правда, я сама здесь на отдыхе. Даниэль остался верен своему слову. Он не стал ограничивать мою свободу, и теперь я живу между двух стран, летаю к нему исправно два раза в месяц на две недели». «Так что там с фондом помощи ливанским сиротам, Алёна? Удалось изучить документы?» «Да, там всё прекрасно», — отвечаю я, отправляя в рот очередной аппетитный кусок белого филе. «На следующей неделе отправим в российский лагерь первую группу детей. Как раз я полечу с ними». Его лицо кривится. «Может, есть кто-то другой, кто может полететь? Лето, солнце, останься в Ливане надольше, ты слишком много работаешь». Я пренебрежительно встряхиваю головой и вдруг понимаю, что-то не то. К горлу резко подступает тошнота. Она резко усиливается и усиливается настолько, что терпеть не получается совершенно никак. Я быстро срываюсь с места к ближайшему санузлу, почувствовав облегчение, умывшись холодной водой, возвращаюсь обратно. «Все нормально?» — спрашивает он, смотря на меня с волнением — Я хотела было сказать, что да, но тошнота снова накрывает меня какой-то дикой, непреодолимой волной. На этот раз он пошел за мной и держал мои волосы, когда меня рвало над унитазом. «Не смотри на меня так, сказала же», — вытирая лицо бумажным полотенцем. Рыба была какая-то подозрительная, воняла ужасно, да и вкус какой-то странный. Он улыбается все шире и многозначительнее. Рыба свежайшая, Алёна, и совершенно изумительная на вкус. Её отловили только в обед. Давай-ка ты сядешь и посидишь. Он отошёл от меня и начал куда-то звонить. А я сделала глоток воды и поняла, что и от этого меня тоже дико мутит. Настолько, что даже не было сил прислушиваться к разговору Даниэля. Всё, что я услышала, слово «тест». И только в этот момент меня осенило, о чём он сейчас думает. «Ерунда», — безапелляционно ответила. «Я не могу быть беременной, Дани, у меня проблемы по женской линии». Он посмотрел на меня сверху вниз и усмехнулся, протягивая пакет с несколькими коробочками. Когда третий тест показал две полоски, он смеялся в голос. «Я не верила». «Ну, может...» — начала нелепо лепетать. «Собирайся, Алена, едем к врачу» подошел ко мне и порывисто притянул к себе. Я тут же запротестовала, напоминая о работе. «Твоя работа временно отменяется, Алёна. Неужели ты думаешь, что я теперь выпущу тебя из страны? Ты теперь моя собственность, в полном смысле этого слова!» Положил руку на живот. «Потому что в тебе самой теперь есть частичка меня». Я нервно сглотнула, всё еще не верилось, ни во что не верилась. Настолько, что даже не было сил с ним спорить сейчас. Горло опять подкатила тошнота. «И что? Как теперь будет все девять месяцев?» Когда меня снова вывернуло наизнанку, я поняла, что тест, судя по всему, всё-таки не ошибается. Даниэль так и продолжал смотреть на меня и улыбаться, когда мы сели в автомобиль. «Что улыбишься, «Я так часто держал тебя за волосы, Алёна, что теперь, даже когда делаю это при других обстоятельствах, ты меня возбуждаешь». Показывает кивком головы на свой пах и уже ржёт в голос. Закатываю глаза. «Он просто извращенец, невозможный». А я, походу, влипла. УЗИ подтверждает, что я беременна, но шок не даёт осознать этой в полной мере. «Как? Я ведь...» Снова в машине. Уже по дороге на его резиденцию Даниэль опять кладет руку мне на живот. Видишь, Бог сам распорядился нашими судьбами. Теперь тебе не убежать от меня, Алена. Все-таки не убежать. Я не выйду за тебя, тигр, говорю я с вызовом, едва скрывая улыбку. А я и не предлагаю тебе брака, усмехается он. Официальной фавориткой твоей я тоже не буду. Не дождешься. Снова усмешка. А ты не моя фаворитка, Алена. Фаворитки должны доставлять только удовольствие. А ты всё время ешь мне мозг, хоть и думаешь, что добрая фея. Ты другое, Алена. Ты моя женщина. И мать моего ребёнка. Нет, детей. У нас будет минимум трое. Что скажешь? Его рука нежно гладит меня по волосам, а я рада, что между нами и водителем есть перегородка, потому что сейчас все очень искренне и интимно, и даже я признаю, что сентиментально. Нет такого статуса, категорически отрезаю. Как раз только такой статус и есть. Бог создал мужчину и женщину, все остальное — производные культуры. Ты моя женщина, Алена. На этом точка. «Посмотрим», — говорю я сухо. «Мне пока тяжело все это осознать. В голове не укладывается». «Зачем тебе такая плохая женщина?» Сам задаюсь этим вопросом. Столько лет даже представить не можешь. Если быть точнее, не менее восьми. И каждый раз ответ один и тот же. «Нужна, потому что люблю ее». Он придвигается ко мне и целует в губы. «Я тебя люблю, Даниэль». Произношу я и чувствую, как с души слетает давящий все это время на грудь камень. Я смогла, я сказала это вслух, глядя в его глаза. Конец. 14 декабря 2022 года.